Борька — автопилот. У нас в школе в шестом Б учится Боря. Неплохой вроде парень, но тут такое выкинул, что даже не знаешь, как к нему теперь относиться. Как-то он по математике тему не выучил, а была контрольная. Вот он и говорит. «Вер, дай списать». Боря уже второй год у нее всю математику списывает. Они с Верой дружат. Она им отвечает. «Опять?» «Ну, списывай, только шею не сверни, а то голова прямо на уроке отвалится». «Он ведь впереди нее сидит?» «И поэтому, чтобы списать, ему надо сильно изворачиваться и глазами назад косить». В таких тяжелых условиях он все издувает. Но так он приспособился, что даже не смотрит к себе в тетрадь, когда списывает. И способ такой называет автопилотом. Так вот, списал он все на автопилоте к себе в черновичок. А затем, значит, и переписал в тетрадь для контрольных». А Вера у нас лучше всех по математике учится. На следующем уроке учительница объявила: Ситникова 3, Карапузов 3, Вера Скворцова 4. А вот Боря Хмырёв меня очень порадовал. Раньше всё тройки да иногда четвёрки, а сегодня даже Веру обогнал. У неё всё верно, но по марок много, а у Бори правильные чисто. Единственная пятёрка в классе. С того дня Борьку понесло. Ранжон стеснялся списывать от тот его вдруг как подменили. И мы, ребята, даже стали говорить: "Боря, так ведь нехорошо. Вера всё сама решает, а ты просто начал-то переписываешь". А Вера хоть и обижалась, но всё равно подружбе разрешал списывать. Ладно бы Боря только математику скатывал. У нас многие математику списывают, но ему так понравилось пятёрки без особого труда получать, что он нашёл способ по всем предметам отличником стать. Боря на тёте работала в школе завучем. и в кабинете у нее стоял компьютер, где были все варианты контрольных. Этим племянничка воспользовался. Так как он в кабинете тетя часто без нее оставался после уроков, вроде бы домашнюю работу делать, то он перед каждой контрольной просматривал в компьютере вопросы и все решения с ответами. Через два месяца Боря стал одним из лучших учеников. Родители его радовались, стали чаще в школу ходить. Тетка Зауч тоже за него гордая была. И только ребята знали правду. но никто его не выдавал, лишь прозвали «нового отличника Бурько-автопилот». Правда, у Бори были и трудности в учебе. Ему все время приходилось от устных ответов увиливать. «Боря, ты-то лучше других знаешь. Иди-ка к доске и напиши подробное решение, а потом объясни, чтобы все хорошенько поняли». Говорит ему учительница. «Я, Анна Ильична, вчера к урокам до ночи готовился. У нас ведь сегодня и русский, и биология, и английский, и ваша математика». Пока все сделал жуть, как устал, и лег поздно, не выспался. Как только встаю из-за парта, меня качает. Мне бы у доски в обморок не упасть. Анна Еленична, испугавшись потерять замечательного отличника, послала Борю к врачу. Но там он тоже не растерялся. «Тяжело на пятерке учиться. Каждый день все учу, учу, учу. Даже в глазах темно становится». Школьный доктор Лидия Тимофеевна любила детей, поэтому была чересчур к ним доверчивая. Она посочувствовала Боре. «Ох, не жалеют вас, учителя, разве можно столько заниматься? Каждый день по шесть уроков, да потом до ночи. Домашнее задание. Ты у меня посиди, сейчас я тебе чайку крепкого с лимончиком сделаю. И так ведь отличник, куда тебе спешить? Отдохни, на следующий урок пойдешь». Так Боря избегал ответов у доски. И стал он в этом деле очень изобретательным. В тот момент, когда надо было отвечать перед классом по истории или по литературе, он то оказывался у сердобольной Лидии Тимофеевны, то тщательно промывал от мелы тряпочку для доски, то помогал завхозу разгружать новые парты или на худой конец, просто чистил снег у входа в школу. Зато на всех контрольных он всегда был в классе. А в предыдущий вечер тщательно готовился в кабинете своей тетки Зауча. Даже одноклассникам-троечникам было обидно за настоящих отличников, которые не списывали. Так бывший Борин друг Гена Чижик, перебивавшийся с двойки на тройку и имевший лишь одну пятерку по физкультуре, сказал однажды, «Ты, Борик, совсем заврался. Бросай это дело. Когда все раскроется позор и перед учителями не оберешься». Но учителя Боре верили и только удивлялись, почему он никогда на разные школьные олимпиады не ходит. «Ничего», — говорила по этому поводу Анна Ильинична, «все со временем изменится, просто Боря скромный». И все же был в школе учитель, который сомневался в Боре. Преподаватель физкультуры Наум Львович. Он всегда говорил, что на его занятиях легко понять характер любой девочки или мальчика. И вот за Борю он заметил не самые лучшие качества. Играет, к примеру, в баскетбол. Все из последних сил туда-сюда бегают, то в атаку, то в защиту. А Боря не утруждается особо. Под чужим кольцом стоит и легкие мячи забрасывает. И после игры еще хвалится, что больше других забросил мячей. Или надо всем отжиматься 20 раз. Даже слабоки стараются. Боря же по сторонам глянет и пока за ним преподаватель вроде не смотрит, всего раз 10 отожмётся, потом встанет, усталость жуткую изобразит и скажет погромче, что все слышали. 20. Смотрел Наум Львович на шустрого Борю и думал: "Ну-ну, отличник. Это к ты видные других учителей обманываешь. Но пока сам ты не обожжёшься на собственном враневре, не помогут мои упрёки". И вот однажды в конце зимы произошел случай, который все поставил на место. В субботу проводились лыжные соревнования. Надо было пройти пять километров несколькими кругами по парку. Лыжники убегали один за другим с интервалом в 30 секунд. Пока шестые классы разминались перед стартом, Гена Чижик и говорит Боре. «Вот, Борька, здесь тебе неконтрольное, где все списать можно. Тут уж б трудиться надо. Или сам обгонишь других, или они тебя». «Верно». Отозвался Боря и заблестел хитрыми глазками. «Верно, но если башка хорошо работает, то и на лыжном кроссе чего-нибудь выдумать можно, как и на контрольной». «На старт! Внимание! Марш!» Скомандовал преподаватель и генно устремился вглубь парка. «Марш!» Минут через десять побежал на лыжах и Боря. Вокруг стояли заснеженные деревья и густой кустарник. Сугробы кое-где были по пояса. Свежий снег хрустел на морозе, как кукурузные хлопья, и сверкал миллионами кристалликов на ярком, почти уже весеннем солнце. И среди этой бодрой красоты бежали на лыжах десятки школьников, и каждый мечтал победить. Особенно хотел выиграть Боря, потому что никак у него не выходило в четверти пятёрка по физкультуре. Это портило всю картину в дневнике. Но выиграть он решил без напряжения. Бороться 5 км ему показалось глупым. Он быстренько сообразил, что можно многих обогнать, сидя кое-где наискосок через кусты, срезая иногда по полкруга. Так он и сделал, обманув два десятка соперников. На последнем круге, на подъеме из-за врага у самого финиша, он опять здорово срезал и уже готов был выскочить из кустов на лыжню, как нос к носу столкнулся с запыхавшимся геной. Тот упорно поднимался в гору, тяжело дыша, так как обогнал уже трех лыжников. И вот бывшие друзья встретились глазами. Гена, стоя на лыжне, а Боря в кустах прячься. — Угу! — только и выдохнул Гена. — Тш-ш! — озираясь по сторонам, зашипел Борька. — Тише ты, я за тобой пойду. Пока они дальше бежали к финишу, в головах у них вертелись совершенно разные мысли. Гена думал, — вот Борька хитрюка, даже на лыжной гонке сумел всех обмануть. А Боря, у которого что-то зашевелилось внутри, — то, что мы, видно, совестью зовем, — решил Боряк. «Гадко получилось, прав, Генка, надо заканчивать это вранье. Лучше на честной тройке учиться, чем вот так гнусно пятерки добывать. Все, в последний раз сегодня». «Молодцы, молодцы!» — уже кричали на финише девчонки-болельщицы. «Какой же я молодец, я уже сам запутался, сколько кругов срезал. Как бы не перестараться. Сейчас добегу и завтрашнего дня перестану всех обманывать, списывать, срезать и под больного косить». Когда Гена с Борей почти одновременно пересекли финиш, то всех ребят поразило молчание Наума Львовича. Он сначала с недоумением, а потом с улыбкой посмотрел на секундомер и сказал. «Но Боря потрудился. Мировой рекорд побил». Генка, знавший об обмане Бори, как захохочет, а за ним и сам Наума Львович, который сразу все понял. Все ребята и девчонки, стоявшие рядом, тоже стали смеяться и передавать дальше тем, кто не слышал. Борька-автопилот перестарался, новый мировой рекорд установил. И дружный хохот разнёсся по парку, а Боря сел на снег и заплакал.